Значит, итак, мы должны, даже если талант, мы должны ему давать возможность расти. А давать возможность расти – это в том числе и требовать роста. Не быть довольными, как есть, а и понуждать к росту должны. Значит, по отношению к этому менеджеру, который много добыл, нормальная позиция. Дорогой мой, ты неплохо поработал, но с твоими-то способностями можно было бы и лучше работать. Но все равно это неплохо, поэтому орден тебе дадим. а вот Когда так р у к о в о д и т е л ь о т н о с и т с я трезво, то и окружающие тоже думают, ну да, собственно, почему нет. Правильная позиция. Кому много донос, того много и спросится. Но это важно тогда, это может работать тогда, когда руководитель на себе крест не поставил. Что он-то еще растущий. Когда сам руководитель растет, он переживет хорошего работника. А вот если он на себе крест расставил, сам не растет, тогда хороший работник, если растет, его напрягает очень сильно. Если мы начинаем ощущать такие чувства по отношению к кому-то нашим подчиненным, ревности, это значит, мы перестали расти. так Вопрос следующий. В чем различие в завоевании монархии султана и Франции с ее оборонами? В чем различие завоевания монархии султана и завоевания Франции? В чем различие? Ответ такой. Тоталитарное государство трудно завоевать, но легко удержать, если и н и ч т о ж и т ь род государя. А олигархическое, как во Франции, легко завоевать, но трудно удержать. Всегда найдутся те, кто возглавит бунт. Значит, султанат, который на единовластие построен, на, на тоталитарный режим, трудно завоевать. Пока султан жив, все за султана. Предателей там трудно в этой стране найти. Но когда завоевал, и султана нету, и род его изничтожил, то все готово для нового правителя. Он место султана занял, и вся страна будет его слушаться, так же, как и султана с л у ш а л а с ь Потому что вся система п р а в о о б ы ч а я система э, с о ц и а л ь н ы е о ж и д а н и я людей, они все построены так, что слушаются одну личность. Весь механизм построен так. Поэтому если личность заменили, главное, чтобы эта личность, которая заменили, чтобы ее не было в живых и, и наследников бы не было, тогда страна готова тоталитарно слушать. Это та причина, по которой уничтожили царскую семью большевики. Они почитали Макиавелли, поняли, <свят> это, что для того, чтобы... Страна готова к единовластию, к тоталитарному режиму. как Страна готова, Россия. Она никогда не была демократической. Готова. Но для этого нужно заменить верхушку и изничтожить всех предшествующих, чтобы не было надежды там на кого-то другого. Поэтому и детей постреляли, и все. И, исходя из этих соображений. А вот Франция другое дело. Ее легко завоевать, потому что там всегда недовольные есть бароны. А надо сказать, что бароны, в нашем представлении бароны, это которые крестьяне любят и так далее, ничего подобного, баронов любят свои крестьяне, любят свои вассалы, относительно преданные им, и, соответственно, бароны во Франции имели силу, реальную силу с собой, и укрепленные замки, И, и солдат, там и, и крестьяных поддерживающих. Поэтому э, король должен был всегда с баронами считаться, и завоевателю легко с каким-то бароном договориться. И, поскольку не единая страна в этом смысле, идеологически не единая, э, там не винтики люди, а что-то значит, всегда можно найти могущественных предателей, кто откроет там ворота и так далее. Но также трудно удержать. Завоевать легко, но также трудно удержать, потому что недовольные всегда будут, всегда будут авторитетные фигуры, которые которые возглавят сопротивление захватчику, обязательно будут. А в султанате там авторитетных нету, там султан авторитет, все остальные пешки. Также и в России, если если уничтожили царский род, всю эмигра, всю эмиграцию вырезали, вычистили, так сказать, депортировали, в с е некому возглавить сопротивление, некому. Соответственно, соответственно, Как я говорил раньше, фирму легче приобретать чужую, там, где была, было а ее началье с т р о г а я где все слушались одного человека, ее легче будет потом удержать. Следующий вопрос. Что будет, если в чужой, ранее свободной стране сохранить прежние порядки? То есть, если мы завоевали чужую страну, поставили из местных ставленника, сохранили порядки местные, что будет? Значит, это всегда временная ситуация. Что отвечает м а к и а в е л л е «Ничто не заставит забыть былую свободу. Ни время, ни благодеяние новой власти». И дальше он цитирует пословицу или высказывание, которое бытовало. «Кто захватил город, ранее пользующий свободой, и пощадит его, того город не пощадит. Если завоевал город, который был свободным, и пощадил его, то город потом тебя не пощадит. Он обязательно в спину ударит». А, то есть вот система, когда... Завоевали Прибалтику, завоевали кавказские страны, да, поставили своих ставленников из местных, удерживали, удерживали, построили что-то там, дороги там, не знаю, здания большие построили. образование дали, там ч е о т о такое, и ждут благодарности от этого населения. Ничего подобного. Как только дала России слабину, они все сразу освободились. Потому что были ранее свободны и не хотят быть несвободны. м и Все равно есть какие-то легенды о свободе предков. Были независимые государства. м Эстония, там условно говоря, 40 лет назад до этого была с в о б о д н о й и так далее. Все. Это уже не искоренить. Если пожалеть, значит, потом не пожалеют в ответ. Это, поскольку города забоевывались периодически, то, значит, там совет по поводу города. Завоевал город, который п о л ь з у е т о б пощадишь его, он тебя не пощадит. Как только будет слабость, он тебе в спину обязательно ударит. Какие благодеяния не делал. Что ждет того, кто заменяет старые порядки новыми? Вот вы старый, вы решили старые порядки заменить новыми. Что вас ждет? Ответ. Враждебность тех, кому старые порядки выгодны, и холодность тех, кому новые порядки выгодны. Кому выгодны н о в о е п о р я д к е Из-за страха перед противником недоверчивости к новому, пока оно не закреплено опытом. Итак, ответ. Враждебность тех, кому старые порядки выгодны, и холодность тех, кому выгодны новые порядки. Из-за страха перед противниками недоверчивости к новому, пока оно не закреплено опытом. Давайте разберем. Итак, если вы... Вводя, заменяете с т а р ы м порядки новыми, то, естественно, возникают люди, которые при этой замене их власть уменьшается, и они в р а ж д е б н ы к новым порядкам. Это е с т е с т в е н н о совершенно вещь. Интереснее поведение тех, кому выгодны новые порядки. Вы от них ожидаете энтузиазма, и вот тут-то ошибетесь. Энтузиазм не будет, будет холодное отношение. Да, положительное, но, но прохладное. Каких-то великих сподвижников получить трудно. Почему? Их удерживать страх перед противниками – раз. Откуда берется страх перед противником? А вот откуда. Вспомним выражение, которое Дюма вложил в уста Д'Артаньяна. Смеется над лошадью тот, кто не осмеливается смеяться над ее хозяином. Значит, итак, н х о з я и н смеяться не рискуют люди, хозяин со шпагой, а над лошадью можно смеяться. Правда, это заделает Артаньяна все равно. Он умный парень такой. Понимает, над кем смеются на самом деле. Вот. Значит, и так. Если вы затеяли новые порядки, то люди внизу, которые эти порядки ваши новые поддержат, противники обрушатся на них. Вас боятся. А на них, кто вас поддерживает, с удовольствием обрушатся. То есть всякие н а ч н у т плохие вещи делать. Относительно безбоязненно, потому что они на другом уровне. Вы там наверху, вас боятся, так сказать, вам плохо делать. Но у и н тем, кто вас поддержит, не боятся. И те, кто хотели вас поддержать, они понимают, что противник не побоится им сделать н е п р и я т н о с т ь Поэтому они осторожны. Одна из причин осторожности. когда говорят им, у «Ну, ты как, поддержишь? Он говорит, ну что, начать что сделать, то и надо нам будет терпеть, хотя самому выгодно. Но будут занимать позицию такую, сдержанную. Подобно тому, как вот Петр там трижды от Христа, так сказать, отрекся, да? Прежде чем заквакарекал петух. Этот эпизод, наверное, все знают, да? Что э -э, там Христос там сказал, что вот там такой его ждет, и вы от меня, они говорят, там, мы там за тебя, он говорит, да вы от меня трижды отречетесь, Прежде чем з а к к о р е к а т ь петух. И когда Петр шел с толпой, когда Христа или его спросили, ты тоже из учеников? Он говорит, нет, н е нет нет, нет, нет. И трижды это случилось. И только когда закурекал петух, он вспомнил слова Христа и прослезился. То есть заплакал, потому что он понял, что да, Христос прав, он трижды от него отрекся. Так вот, а когда вы новые порядки заводите, от вас будут все время отрекаться те, кто их поддерживает. Хотя п ё т р в общем-то, он христианин, не самый плохой, правда? вот И тот и тот трижды о т т отрекся. А уж что ждать от христиан менее, так сказать, продвинутых? вот Значит, итак, рассчитывать на поддержку сложно. Сложно рассчитывать на поддержку. Потому что им опасно поддерживать вас. Опасно. Это раз. Второе. Из-за недоверчивости к новому. Пока оно не закреплено опытом. Ну, в принципе, да, новые порядки вот сулят какие-то блага. Но обязательно е с л е д с т в и е новых порядков какие-то, которые не просчитаешь, пока он не будет на самом деле. Это, как, знаете, всякие истории про с в е т и к семицветик, про э, вот всякие, когда исполняются желания. Человек, джин использовал желание, да, одно. А второе теперь, ради Бога, избавь меня от последствий этого желания, да. Вот, потому что люди исполнение с в о и й желания не умеют прослеживать. Соответственно, опыт такой есть, что ладно, как, что там в идее. Как там на самом деле будет, пока непонятно. Это тоже поддерживает холодность ваших сторонников.